Глава четырнадцатая Тея. Брундизий девяностый год нашей эры. Мой хозяин Дородин да лыс, улыбчив и весел. Однако с обеих сторон его рта залегли две глубокие складки, которые стоит ему рассердиться, становятся еще глубже. И тогда он из безобидного притора превращается в разгневанного судью. Когда я сегодня предстала перед очами своего господина, возлежавшего в залитом солнцем Атрие на серебряном ложе, эти две складки были в два раза глубже обычного. Похоже, меня ждет неприятный разговор, — решила я. В нескольких коротких фразах он сказал мне все, что хотел. «Прости меня, господин», — негромко произнесла я, — «этого больше не произойдет». «Ты уже не раз говорила это, Тея». «Тем не менее, все повторяется раз за разом». — На этот раз я буду осмотрительнее, мой господин. Обещаю тебе. Я потерял огромные деньги. Более того, если бы все сводилось только к деньгам, я знаю. Я еще ни разу не видела его в таком гневе и внутренне съежилась. Надеюсь, ты представляешь, какую ценность представляет двойная ассирийская флейта. Ларций смерил меня грозным взглядом. Мне привезли ее из самих Фив. А сколько сестерцев мне пришлось выложить этому прохиндею-торговцу, разрази его гром. И где теперь моя двойная ассирийская флейта? Разбита в дребезги твоим несносным мальчишкой? Он играл в гладиатора, робко заступилась я за сына. Я не знаю, куда мне деваться от этих его игр, сердито возразил Ларций. И дело не только во флейте. Вчера он разбил одному из моих певцов нос». Он ненарочно, просто он был слишком увлечен игрой. «Должно быть, он меня ненавидит», — подумала я, однако тотчас постаралась отогнать от себя эту мысль. «Он ждет за дверью, чтобы извиниться, господин. Ему стыдно, что все так получилось». В следующее мгновение в Атри вошел мой сын. Он смочил водой непослушные вихры и пригладил их на лоб. От него за милю пахло мылом, А еще он переоделся в самую целую из своих туник. Увы, вид у него был не слишком пристыженный, на что лично я очень надеялась. Однако хорошо уже то, что пока с его уст не сорвалось никакой дерзости. Верцингеторикс! Я подтолкнула сына вперед, чтобы тот предстал перед очами Ларция. Надеюсь, тебе есть что сказать моему господину? Викс! принялся водить босой ногой по мозаике пола. «Простите меня». «За что?» — уточнил Ларций. «Не знаю. За флейту?» «Я уже попросил прощения». «А как же драка с харистом?» — подсказала я. «С этим слезливым нытиком мой сын презрительно поморщил нос. За него я прощения просить не буду». «Верцингеторикс!» — прошептала я. «Все понятно», — произнес Ларций. Ступай отсюда, несносный мальчишка» и только попробуй хоть что-нибудь разбить или сломать. Второй раз просить моего сына не пришлось. Он тотчас юркнул прочь из Атрия. Простите меня, господин, вздохнула я. Обещаю вам, что устрою ему хорошую трепку. Сомневаюсь, что от этого будет польза, однако возражать не стану. Он уменьшает размер твоего наследства. Моего наследства? На мгновение хмурое лицо Ларция осветила улыбка, и он указал мне на табурет рядом с его ложем. Это еще одна причина, почему я вызвал тебя. Я изменил завещание, и теперь ты включена в него. Ты изменил завещание? После моей смерти тебе причитается небольшая сумма. Твои деньги. Неужели ты думала, что я прикарманю все? Что ты заработала? Нет, я вложил их в дело от твоего имени. Правда, я буду вынужден вычесть из этой суммы ущерб, нанесенный мне юным Виксом. После моей смерти он получит вольную вместе с тобой», — слегка неуверенным тоном добавил Ларций. «И я даже рад, что меня не будет, и я не увижу весь хаос, разрушения, какие он учинит этому миру». Ларций улыбнулся. Я же бросилась к нему и прижалась щекой к его пухлой руке. «Спасибо тебе, о, Ларций, спасибо. Ты самый добрый в мире хозяин». Да-да, иди устрои хорошую взбучку своему сорванцу, после чего можешь снова упражняться в своих руладах. Я бы хотел, наконец, услышать от тебя более гладкое исполнение последнего куплета Серебряного моря. Да-да, я непременно поупражняюсь. С этими словами я поклонилась и едва ли не в припрыжку покинула Атрий. После его смерти я буду свободна. Нет, конечно, пусть Ларций еще проживет долгие годы, но будь славен, о Господь! В один прекрасный день, когда Викс подрастет, мы с ним оба будем свободны. Я имею немного денег, мы сможем начать новую жизнь. Я смогу зарабатывать сама, петь то, что я хочу. И перед теми, кто мне нравится, оставаться дома, если у меня не будет настроения выступать. В доме Ларция царила постоянная, но веселая суматоха. Здесь вечно суетились рабы, его знаменитые хористы, флейтисты и... Кифареды. И весь этот домашний балаган удавалось поддерживать в порядке лишь благодаря стараниям Пенелопы. Простушки, вольно отпущенницы, которая любила его как жена. Заметив мое появление, Пенелопа схватила меня за руку. По ее лицу я тотчас заподозрила неладное. Тея. Викса вновь застукали за игрой в кости. На этот раз во дворе, в компании нищих. Что мне оставалось? Не обращая на жуткий вой, что вырвался из глотки моего сына, я схватила его за ухо и потащила в свою милую, уютную комнатку на первом этаже. «Я ничего такого не сделал», — вопил мой сын. Это был старый легионер, и он сказал, что если я выиграю у него в кости, он покажет мне свой меч, точно такой, каким сражаются гладиаторы. «Можно мне...» «Нет, никаких мечей», — я отвесила ему за трещину, и он отлетел вперед по всему коридору. При этом он умудрился изобразить, будто наносит удар мечом по каждой мраморной статуе, которая оказывалась у него на пути. Я подтолкнула его вперед. «А как ты извинялся перед Ларцием? Ты подумал о том, что в один прекрасный день его терпение может лопнуть, и тогда он продаст тебя?» «Ты хочешь сказать, что он продаст меня в гладиаторскую школу?» Викс прижал ободранный кулак к здоровому. Тогда я научусь рубиться по-настоящему. Я их всех покромсаю на куски. Я... Сейчас ты идешь ко мне в комнату, а вовсе не в гладиаторскую школу. Схватив его за рыжие вихры, я поволокла дальше по коридору. Мой сын тотчас выдал несколько новых проклятий, которые я принес с пристани, и я была вынуждена отвесить ему новую оплеуху. Наконец, я затащила его к себе. В этом году Викс решил, что он уже слишком взрослый, чтобы спать в одной комнате с матерью, и теперь спал вместе с харистами на чердаке. Не думаю, чтобы харисты были от этого в восторге. Мой сын был рослым для своих семи лет, и его крепкое загорелое тело было сплошь покрыто шрамами, полученными в драке с главным местным драчуном во время игры в Юлия Цезаря и Галов во время трепки, которую ему задал хозяин харчевни, когда застукал его за кражей пива. Мой сын — Верцингеторикс или просто Викс. Я хотела дать ему, скажем так, другое имя, но мне было больно произносить его. Что ж, пусть будет Викс, — решила я. Я бы навсегда его потеряла, не выкупи меня Ларци из портового лупанария. Проституткам не разрешалось оставлять при себе детей. Хозяин заведения наверняка бы велел мне бросить его где-нибудь в горах наверное, смерть вместе с другими нежеланными младенцами, невзирая на мои слезы и самые униженные мольбы. Мой сын умер бы без материнской груди на продуваемом всеми ветрами склоне горы всего несколько дней от роду. При этой мысли мне до сих пор становилось не по себе — «Ты собираешься устроить мне трёпку?» — спросил он, заметив задумчивость в моих глазах. «Не сегодня. Но до конца дня будешь сидеть в моей комнате, и никакого ужина!» Викс с довольной улыбкой завалился на мою постель. Разумеется, он не знал, кто его отец. Дети-рабынь редко имели законных отцов, и ему было не невдомёк, что его отец — самый знаменитый в Риме гладиатор. «Думаю, он пришел бы в восторг, скажи я ему...» потому что мой сын мечтал о гладиаторской славе и подобно тому, как мотылёк летит на пламе свечи, моего сына сызмальство манило и притягивало к себе оружие. Слава богу, в Брундизии не было арены, что являлось вечным источником огорчений для моего сына. И скажи я ему, что его отец — это Арий Варвар, он точно бы при первой же возможности сбежал от меня в Рим и пробрался бы в Колизей, даже если для этого ему пришлось бы весь путь — прятаться от злых собак. Но я никогда этого не сделаю ради Ария. Пусть он думает, что между нами все кончено. Теперь нас разделяли 200 миль, и я не стала ничего ему сообщать о том, что у него подрастает сын, и что этот... Рыжий семилетний сорванец — точная его копия. Я ничего ему не стала сообщать, потому что иногда лучше ничего не знать. Рим. Ноумахия. Галий быстро набросал цифры на восковой табличке. Морское сражение для грядущих игр. Представляю себе, какие толпы оно соберет. Скажи, ты когда-нибудь видел потешный морской бой? На арену Колизея накачивают водой из Тибра и спускают на нее корабли, на которых вместо матросов — гладиаторы. — Кстати, ты умеешь плавать? Ари осушил последние капли вина в своей кружке. — Умею. — Отлично. А не то я насмотрелся на гладиаторов, которые не умеют. Стоит такому свалиться в воду, как он сразу же идет на дно. Мне бы не хотелось, чтобы то же самое случилось и с тобой». Арий выругался себе под нос и встал из-за стола. «Иди, лучше займись упражнениями!» — крикнул ему вслед Галий. «Ты, приятель, уже не молод, и тебе стоит поддерживать себя в форме». В новом дворе для упражнений, сооруженном на выигранные им деньги, Арий провел четыре тренировочных поединка. К концу четвертого ему уже не хватило дыхания — Верно, он уже далеко не молод. Сколько ему? Тридцать три или тридцать пять? Сколько бы ни было, но каждое утро он просыпается, чувствуя себя полумертвым от усталости, избитым и покалеченным, и порой ему не хватает сил подняться с постели. Тридцать пять, восемь из которых отданы арене. Что сказать, долгая карьера, примерно в три раза длиннее отпущенного обычному гладиатору срока. Его поединки планировались на месяцы вперед, его деньги, вернее, деньги Галия, окупались в несколько раз. Куда бы он ни шел, его повсюду встречало ликование толпы, его приглашали на пиры во дворцы патрициев. Его имя знали все, и те, кто сражался на арене, и те, кто с замиранием сердца следил с трибун за поединком. Говорили, что такого великого гладиатора, как он, Рим еще не знал. «Восемь лет!» — тупо подумал Арий. «Восемь лет!» «Еще разок!» — с уважением в голосе спросил наставник. «Нет». «Спорим? Тебе слабо сразиться еще раз, дикарь!» «Раздался откуда-то со скамеек противный голосок!» «Стареешь, варвар, стареешь!» «Я еще не настолько стар и одним махом размажу тебя по стенке, карлик!» «Лучше быть карликом, чем дураком!» Геркулес показал неприличный жест — Голубоглазый, бородатый, острый на язык коротыш, достигал Арию лишь до пояса. Обычно его комические номера предваряли поединки с участием знаменитого варвара. Арий схватил полотенце и вытер потное лицо. Геркулес неодобрительно наблюдал за ним. А ты, я смотрю, совсем запыхался. Я просто пьян. Ты всегда пьян, ты как сита. Если хочешь, на, выпей еще. — Разбавлено, что ослиная моча, но Селюнок точно добавит. И друзья выпили вина. Какое-то время оба не проронили ни слова, Ари прислонился к стене и закрыл глаза. На Геркулесе была дурацкая шляпа с полями, которую он надвинул почти на самые глаза, а ноги его болтались, не доставая земли. Все знали, что друзей варвара и карлика было не разлить водой. «Эй, привет!» — помнится, — крикнул ему Геркулес год назад своим странным скрипотцой голосом. «Я тут новенький, а ты, должно быть, и есть то самое мясо». «Кто-кто?» — не понял, Арий. «То самое мясо, которым подчуют толпу. А я, скажем так, закуска к главному блюду». С соседнего стола кто-то неодобрительно шикнул. «Ты дважды подумай, кого ты называешь мясом, малыш?» «А кто он такой, как не кусок мяса?» — спокойно парировал Геркулес. «А ты, я смотрю, болтун». «Я работал на арене. Я колесил с разъездным цирком по провинциям, и потому привык давать представления, ответил карлик. «Номер всегда один и тот же. Пусть народ зубоскалит, если ему нравится. Главное, чтобы тебе самому при этом не выбили зубы. Как ты сам только что сказал, я болтун». И если бедного карлика кто-то собирается отлупить, с этими словами Геркулес отвесил Арию церемонный поклон, то пусть уж это сделает самый главный мастер в этом деле. Арий поймал себя на том, что улыбается, пусть даже улыбка эта была слегка усталой. Он подтолкнул карлику свою кружку с вином «Не хочешь напиться?» И они оба тогда в волю напились. Геркулес выглянул из-под полей шляпы. И что там слышно насчет Наумахии, морского сражения? Тебя они иначе, как сделают всемогущим Нептуном. Меня же заставят изображать тебя. Меня всегда заставляют изображать твою персону. Тебе, конечно, далеко до меня по части красоты, зато я умею изображать твою насупленную физиономию. К тому же, хитро добавил Геркулес, «Мой член много больше твоего». «Ты уверен в этом, карлик?» «Боги всегда компенсируют карликам их малый рост», — важно произнес Геркулес. «Те дюймы, которых нам не хватает наверху, спрятаны у нас ниже пояса». Арий улыбнулся. «Если я Нептун, то кто такой ты?» «Головастик». «Головастики, мой свирепый друг, обычно спасаются бегством, виляя хвостом, когда вокруг них пожирают более крупную рыбу». «Понятно». Может, на этот раз настал твой черед быть съеденным? Тем временем весело продолжал карлик. Думаю, толпа жаждет увидеть это зрелище собственными глазами. Потому что единственное, чего ты еще не сделал ей на потеху, так это не умер. Понятно. К ним подошла, ковыляя на трех лапах, собака Ария, и, свернувшись калачиком у его ног, принялась жевать ремешок сандалий. Что за бесполезная псина? Не удержался от комментария Геркулес. «Буквально вчера сживала мою перчатку. Можно дать ей пинка?» «Неужели Геркулес опустится до пинков бедной сучки? Но ведь я же не Геркулес. Он был болван, с какой стороны не смотреть. Но зато, согласись, какое удачное имя для Арены. Скажи, а как звали тебя до того, как ты стал Арием-варваром?» Ари улыбнулся. «Эйрик! Эйрик! Эйрик!» «Ари лучше», — произнес Геркулес. «Эйрик! О боги! Ну и имечка!» «Я сам его почти уже забыл». «И это правильно, Эйрик!» — усмехнулся Геркулес, допивая остатки вина. «Хм, что за бурда? Давай-ка лучше отправимся в Голубую Наяду и напьемся там». «А ты снимешь себе девку, которая поверит твоим россказням про карликов и дополнительные дюймы у них ниже пояса?» «Предлагаешь помериться с членами, варвар?» «Давай, обнажай свой меч, а я обнажу свой».